Глава 15 Эшвард не знал, как себя вести с этой Ниной Беквард. От таких женщин он обычно старался держаться подальше. Но, следуя за ней по главной лестнице, ведущей из холла, он вдруг обратил внимание на ее тело, почувствовал внезапное и сильное притяжение, от которого у него перехватило дыхание. У двери своей комнаты она обернулась и неожиданно усмехнулась. «А я думала, полицейские должны быть в хорошей форме». Джо смутился, не зная, что ответить. Неужели она поняла, как он себя чувствует рядом с ней? «Таблетки, мисс Бекфорд, будьте любезны!» Попросил он, и его слова прозвучали резко, почти грубо. Комната Нины находилась на том же этаже, что и комната и остальных преподавателей. Она пошла в ванную, а Джо встал у окна и уставился на море, пытаясь взять себя в руки. Ниже и немного наискось находилась терраса с кованой мебелью. Сад, заросший и неухоженный, круто спускался к дорожке, ведущей к пляжу. Он оглядел комнату. В ней стоял слабый запах цитрусовых. Ее духи. Эшворт уловил этот запах, еще когда они поднимались по лестнице. Все вещи в строгом порядке. Кровать застелена, на подушке белая шелковая пижама. На письменном столе блокнот и ручка. Все очень аккуратно. Джой не знал, что кто-то до сих пор пишет от руки. Он думал, какая же она, утонченная и элегантная, совсем не из его круга. Нина вышла из ванной с красной косметичкой в руках. «Таблетки здесь», — сказала она. «Пузырек я не трогала. Подумала, смажу отпечатки пальцев. Или еще что-то». Ее отпечатки уже, естественно, и так были на пузырьке. Но почему он сам об этом не подумал? «Надо сосредоточиться на работе. Как же это все глупо! Ведет себя, как мальчишка!» Хотя, когда Джо был только мальчишкой, у них с женой уже все было ясно. Ее он встретил еще в школе. «Мне было всего шестнадцать, а казалось, будто все тридцать». Эшвард достал из кармана прозрачный пластиковый пакет для улик и, надев его как перчатку, засунул пузырек внутрь. Затем он поднес его к свету и наклонил, чтобы пересчитать таблетки. «Осталось четыре», — сказал он. «Столько и должно быть?» «Нет». Джо гадал, о чем она думала. Ее лицо было бледным и неподвижным. Красная помада походила на брызги свежей крови. «Врач выписал мне рецепт на месяц. Я выпила штук десять». Он в уме сосчитал, сколько таблеток должно было остаться, затем перепроверил результат, не хотел выглядеть дурачком и уточнил. «Значит, примерно 16 пропало?» «Точно не скажу, но примерно да. Десять определенно». Женщина, сгорбившись, опустилась на кровать и немного подалась вперед. Нину «Бэкворд» всегда отличала прямая осанка, а теперь казалось, будто в комнате оказался совсем другой человек. Уязвимая женщина, незнакомка. «Значит, у меня в комнате кто-то был, кто-то рылся в моих вещах». Джо захотелось сесть рядом и обнять ее. «Я понимаю, ужасное чувство, наверное». Слова прозвучали странно, исходили не от него. «Вы мне верите? Верите, что я ничего не подсыпала Фердинанду?» Нина словно ожила. «Вы же понимаете, я не дура, чтобы использовать собственное снотворное». Эшвард немного помолчал, прежде чем ответить. «В моей работе неважно, верю я или нет. Нам нужны факты, доказательства». Она посмотрела на Джо. «Тогда делайте свою работу. Найдите доказательства. Докажите, что не я убила Фердинанда». Внизу его ждала Вера. «Чарли зайдет за таблетками», — сказала она. «Заодно расскажет, что удалось выяснить про Фердинанда и Лени Томаса». Эшвард кивнул. Он понимал, что это нелепо, но слова Нины придали ему силы решимости. «И у нас есть время, чтобы поговорить с Рикардом. Чарли подождет, если что. Главное, чтобы ему сделали кофе и дали печенье». Вера поглядела на Джо. «Твоя жёнушка ничего тебе с утра в чай не подмешала?» «В смысле?» «Выглядишь так, будто заново родился». Она помолчала, потом сказала. «Хочешь, ты будешь вести разговор с Рикардом?» «В смысле, вполне возможно, он как-то связан с Джоанной, так что, наверное, лучше, если им займешься ты». Но Эшвард покачал головой. «Рикард — писатель, не особо приятный, да и сейчас ему вряд ли удастся хоть на чем-то сосредоточиться». «Нет, давайте вы, я посижу». И с самого начала беседы он понял, что принял мудрое решение. Вера была на высоте, резкая, смелая, хитрая. Стоило Рикарду зайти в часовню, он опирался на палку и едва открыл тяжелую дверь, Джо не мог отделаться от мысли, что тот старик. Старики обычно не убивают, и дело не только в физической слабости. Вряд ли бы Рикард смог ударить Фердинанда ножом, и уж точно у него не хватило бы сил перетащить того с кресла в комнате и стекла на балкон. Эшвард считал стариков беззлобными людьми. Вера, однако, так не считала, и Джо решил, что тут дело в ее отце». Она его называла «ужасный Гектор» или говорила «мой жуткий папаша», хотя заботилась о нем большую часть своей жизни. Вера, сидевшая за столом, подалась вперед к Рикарду. «Не могу понять», — начала она, — «что вы вообще здесь делаете? Вы же известный писатель. Я и то вас знаю. Видела ваши книги в книжном на центральном вокзале. Зачем тратить драгоценное время и торчать неделю на побережье в Нортурберленде? Она улыбнулась и откинулась в кресле, ожидая, когда старик ответит. Рикарда вопрос застал врасплох. Тот наверняка думал, что беседа лишь формальность пройдет быстро и легко, и к нему отнесутся с почтением из-за его возраста и известности. «Мне хотелось сделать что-то полезное для коллег-писателей. Успех всего лишь удача. И мой пришел ко мне не потому, что я хорошо пишу». Он слегка улыбнулся, очевидно, довольный своим ответом. «Давайте без этой чуши». Отрезала Вера ледяным тоном. «Разве, соглашаясь на эту работу, вы не знали, что сюда приедет Джоанна Тобин?» Снова повисло молчание. Эшвард, глядевший в окно, увидел солнце. Небо стало голубым, и можно было подумать, будто на дворе лето. Но даже при столь ограниченном обзоре Джо отметил, что свет другой, более холодный, и тени были бы длиннее. «Должно быть, наступил перерыв на кофе». Участники курса вышли во двор. Со своего места он их не видел, но Рикард оставил дверь открытой, поэтому они слышали голоса и чувствовался запах сигарет. «Миранда показала мне работы студентов, которые получили стипендии. Пыталась так меня заманить. Но вообще-то писателям не очень нравятся хорошо пишущие новички, она должна это понимать. Смотришь на такие работы и понимаешь, насколько сам ты и твои писульки жалкие». «Вы заметили в списке имя Джоанны?» — спросила Вера, сузив глаза. «Не сразу. Она же снова поменяла фамилию на девичью. А я знал ее только, когда она уже была замужем». Он сделал паузу. «Я узнал ее по некоторым деталям рассказа». «Мне показалось, он довольно гротескный», — сказала Вера. Эшворд удивился. «Можно подумать, Вера зарабатывает на жизнь, обсуждая книги». «Да и как она может обсуждать с таким важным человеком произведение, которое и не читала?» «Вы читали ее?» — спросил Рикард, тоже удивившись. «А вы думаете, полицейские не читают?» «Да, я не очень люблю ваши выдумки, но это не значит, что я не могу оценить интересный сюжет, тем более если все основано на реальных событиях». И тут они уставились друг на друга. Вера нарушила молчание первой. «Я так понимаю, в рассказе Джоанны есть доля правды?» «Вы же должны знать. Вы же близко общались с главными героями». «Я друг ее бывшего мужа», — признался Рикард наконец. «По крайней мере, я был близок с его семьей». «Версию Джоанна я знаю», — сказала неожиданно повеселевшая Вера. «Давайте теперь вы мне расскажете вашу». «Я хорошо знал отца Пола. Мы познакомились в университете в Оксфорде, ходили на английскую литературу. Мы были из разных слоев общества». «Рой учился в гимназии, и уже тогда он мечтал стать предпринимателем. На летних каникулах он работал в типографии у отца. Моя же семья — землевладельцы. Денег на руках всегда было маловато, но зато сколько недвижимости, думаю, вы понимаете». Эшвард не понимал, но Вера кивнула, будто все прекрасно понимала. Рикард продолжал. «Мы оба любили английскую литературу. Рой увлекался Диккенсом». «Я сосредоточился на драматургах XVI и XVII веков. Шекспир и его последователи. Хотя для души я читал кого-нибудь попроще». Он улыбнулся Вере. «Я всегда с удовольствием читал «Готику», да и детективы. Шерлок Холмс, понятное дело. А потом я перешел к «Золотому веку».» Эшвард не мог взять в толк, какое это все имеет отношение к их расследованию, но Вера только кивнула, как будто у нее уйма времени. «Когда мы закончили школу, — продолжил Рикард, — я поехал в родительский дом, собирался там писать. Денег было достаточно, и мне не надо было зарабатывать себе на жизнь. Рой основал издательство «Резерфорд Пресс». «Может, слышали о нем?» «Одно из самых известных независимых издательств в стране». «Со временем Пол, его сын, начал работать с ним на пару. Пол очень амбициозный. Он понимает, как делать бизнес, но в книгах совсем не смыслит». Рикард сделал паузу и потер левое плечо, будто оно у него болело. «Одна из крупных транснациональных корпораций предложила купить Резерфорд Пресс. Рой был против, но Пол его убедил. Позже я узнал, что Полу пообещали хорошую должность, если сделка состоится». — Так вот, как он уехал в Париж, — пробормотала Вера, — вместе с молодой невестой. — Да, он должен был возглавить европейский филиал. Чаша с ядом, как у Шекспира. Думаю, руководству было нужно, чтобы он не справился. Они выполнили свое обещание, дали ему руководящую роль в компании, но зачем он им сдался? Рикард сделал глоток воды из стакана, который для него поставили на стол. Я тогда жил в Париже. Думал, смогу написать великий, современный готический роман. А на самом деле все, что я мог, это и дальше жить в деревне с матерью и ее собаками, которые вечно делали лужи. Денег у меня хватало только на квартирку в довольно бедном районе. Он снова сделал паузу. «Рой, отец Пола, умер от сердечного приступа. А может, болезнь тут ни при чем?» — Он думал, сын его предал? — спросила Вера. Теперь ее голос зазвучал мягче. Рикард удивился вопросу. — Да нет. Он гордился Полом тем, что тот такой целеустремленный. Но ему не хватало его дела — встреч с авторами и волнения от новых текстов. Я предложил ему открыть еще одно издательство, но Рой сказал, что у него нет сил. Возможно, он тогда уже болел. Он уставился в окно, погрузившись в собственные мысли. «Итак, вы в Париже», — бодро сказала Вера. «Вы, Пол и Джоанна. Вы часто с ними виделись?» «Да, мы встречались, по крайней мере, раз в неделю. Так хотел Пол, не я. Я приходил к ним в их роскошную квартиру на ужин. Можно было попить хорошего вина. На свою зарплату я себе такого позволить не мог. И, наверное, я чувствовал ответственность за Пола после смерти его отца». Я так и не женился, детей нет. Рой сделал меня крестным отцом Пола. С самого начала было ясно, что назначение Пола в Париж странная затея. Французский у него ужасный, и он понятия не имел, как все устроено в Европе. Отношение к книгам и писателям там до сих пор совсем другое. Ему было очень нелегко. Вы знали, что он избивал жену? Спросила Вера самым обыденным тоном. Наблюдая за лицом старика, Эшвард понял, что его первым побуждением было солгать. Затем Рикард передумал. «Я догадывался». «И что с ним Джоанна была почти как в тюрьме?» «Если и так, то тюрьма у нее была очень комфортабельная. Они купались в роскоши». Рикард понял, что отшутиться не выйдет. «Пол был нездоров. Совсем потерял рассудок. Что-то вроде нервного срыва». «Да». А у Джоанны была депрессия. Да такая, что она напала на мужа с ножом и попыталась покончить с собой. Потом семья и друзья Пола помогли упрятать ее в психиатрическую больницу. Если я не ошибаюсь, среди тех друзей были и вы? «Если бы не я, она бы оказалась в тюрьме!» Ответ был резким, и Эшворд увидел, что Рикард тут же пожалел о своих словах. «И вы думаете, Джоанна должна быть вам благодарна?» «Конечно, нет». «Но это было давно, и у нее, похоже, все наладилось». Они посмотрели друг на друга. «А что насчет Пола?» Вера задала вопрос таким тоном, что Эшвард понял, ответ она уже знает. «Мистер Пол Резерфорд, чем он сейчас занимается?» «Он отошел от издательской деятельности, женился, завел семью». «И чем он сейчас занимается?» Рикард посмотрел ей прямо в лицо. «Он депутат Европарламента». «Точно!» — Вера слегка улыбнулась. «И дела у него идут очень хорошо, как я понимаю. Похоже, он все-таки понял, что такое Европа. И все так же амбициозен. Слухи ходят, собирается в британский парламент». Она вновь потянулась к Рикарду через стол. «Перед нашим разговором я навела о нем справки». «Интернету доверять не стоит, но статьи, которые я видела, были точно про мистера Резерфорда». Вера выпрямилась, и голос ее стал тверже. «Так вот, что вы здесь забыли, мистер Рикард? Заботитесь о крестнике? Конечно, вряд ли будущему члену парламента будет на руку обвинение в домашнем насилии». «Да нет же!» — Рикард попытался встать, чтобы слова его зазвучали убедительнее. С тех парижских времен я чувствовал вину перед Джоанной. Я хотел с ней встретиться, посмотреть, все ли у нее хорошо. Увидел ее имя в списке студентов, получивших стипендию, и как будто какой-то инстинкт сработал. Ну, сглупил, старик!» Вера посмотрела на него, но ничего не сказала. Молчание затянулось. Участники курса пошли на занятия, и из сада больше не доносилось ни звука. Наконец Вера заговорила. У Джоанны все было очень хорошо. Она встретила мужчину, который ее обожает. Они поселились в самом красивом месте Англии. Она пережила тот кошмар своей юности и была вероятной, что историю о тех издевательствах опубликуют. А потом Джоанна оказалась замешана в убийстве. Можно подумать, что кто-то так пытался помочь своему старому приятелю Полу снять его, так сказать, с крючка. Кто поверит подозреваемой в убийстве, решившей обвинить уважаемого члена парламента в домашнем насилии? Да она и не посмеет, в ее-то положении. Внимание прессы явно не то, что ей сейчас нужно. — Глупость какая-то, — бросил Рикард. — Точно, прямо как в тех романах, которые вы так любили в юности. Сплошное безумие, заговоры и драма. Рикард с трудом поднялся на ноги. Он уже направлялся к выходу, когда вера его окликнула. «Вы хорошо знали Тони Фердинанда?» Он медленно повернулся. «Я и не знал. Встречались с ним пару раз, и все». «Но он писал отзывы на ваши книги». Рикард слегка рассмеялся. «Та статья в литературном дополнении? Да, не самая любезная, но забавная. На мою карьеру она никак не повлияла». «Я ее прочитала. С трудом верится, что вы не были знакомы». Писательский мир очень тесный. «К этому миру я не имею почти никакого отношения. Успех пришел ко мне поздно, и мне всегда казалось, что я его не заслуживаю».